Кас о поле Куликовым. Это было шестьсот лет назад. Велика была Москва, стольный град. За день пешком обойдешь едва. Богата и была русская земля От волжских окраин до стен Кремля. Со всех окрестных деревень и ночи день По лесам, по полям стекался в Москву Народ по торговым делам. Крестьянин хлеб на телеге вез, каменотес лишь свои руки нес. Но и им дело нашлось, замыслил великий князь Дмитрий Иванович в центре Москвы крепость, Кремль класть, из белого камня. До тех пор Кремль деревянный был, сгореть мог. За одно лето горожане и камнерубы крепость возвели, тем себя спасли. Дважды подходил к Москве с войском литовский князь Ольгерт, чтоб разорить, разграбить город, да не насытил свой голод. Били по нему со стен русские пушки, в них каменные ядра были. Но не один он был враг, зарились на Русь многие ханы и короли. Богаче не было земли. Самый лютый враг был татарский хан Мамай со своей ордой. Звал Мамай свою Орду золотой, а русские люди темной, потому что ничего хорошего от нее не видели. Набегали татары на русские поселения, все деревни до пепла сжигали, людей убивали, лишь мастеров-умельцев в живых оставляли, в полон забирали. А в Москве у мастеров было множество дворов, плотники бревна обтачивали, кожевники в чанах шкуры диких зверей вымачивали. Чаны крошили дубовую кору, чтоб кожа не износилась скоро. Рыбаки по озерам на парусных ладьях плавали, литейщики болотную руду огнем плавили. Из нее вытекало железо. Из железа пушки лили, сабли ковали, копья острили. Гончары из красной глины лепили горшки и кувшины, обжигали в печах, посуда выпекалась черной, огнеупорной, закалялась, не ломалась, «Хоть на ней орехи молотком бей!» Готовый товар мастера везли на базар, там его на деньги меняли. А за деньги и старый мал все, чего в доме не было, то и покупал. У купцов сто ларьцов, а в них тысячи вещей, и старых, и новых, порой дешевых, чаще дорогих. Купец деньги брал, но и взамен что-нибудь отдавал. Девушке-красавице стеклянный браслет. А если браслета нет, то колечко с бирюзовым камешком, синим, как речка. Кому перстень оловянный, кому ковшик деревянный, тому ложку, тому одежку. Добрые портные в Москве жили, самому князю золотые шапки шили. Князь богат, у него и шубы допят. У богатого боярина с княжих плеч подарено, тоже длинная, соболиное. Боярин, хоть и не татарин, но этот и тот, оба грабили народ все, чем был богат народ, хлеб и ягоды и мед, все боярин отберет, в кладовые под замок, под спуту прячет, а бедный люд плачет, да и то в тихомолку, где ж противится волку? Как со злодеем совладать? Охраняет боярина войско, рать. Дружина боярину служит и не тужит, мясо рыбу ест, привезенную из разных мест, жареную, вяленую, копченую, сушеную, пиво брагу пьет а простонародью остается только пот. Творог дорог, кто без денег, тот худенег. У боярина с плеча льется китайский шелк или парча, а тот, кто прост, носит холст, рады бедняки, суконы сермяги. Импортные из овчины ладят армичины. У купца не для всех, софьян да мех. Пахаре не мог купить пару сапог, денег хоть грабьте, не хватало на лапти. В том самых плел из злыка но по всей россии горожане лапти не носили были крестьян побогаче как же иначе работа городская мастеровая но и мастерам ремесло немного золота несло то что было на изделие уходило на боярского коня с брою нужно золотую на обед во все дни были дни с сухарями куда ремесленнику с князем равняться с их пирами тягаться «У богачей сутками на столах зайцы с утками, молоко, малина да заморские вина. А ты, влас да анастас, пей квас!» «Все бы жили с пирогами, да надо расквитаться с врагами!» «А мамая не дремлют, готовят поход на русскую землю, хотят у людей отнять все, что есть, и добро, и жизнь, и честь». Вот и думал, думу, жнец да кузнец, затягивая пояс потуже. Как бы не было хуже. Надо ковать оружие. Послал Мамай большой отряд в московский край, но на подмосковных заставах в Дубравах враг был замечен, встречен. Разбили татаро-русские полки у речки Аки. Разъярился Мамай, закричал. А там что? Дмитрию князю жить в грязи. Всю Ордон на него пущу. Он моего Мурзу убил. «А босс погубил, нет ему пощады от меня!» И вскочил мамай на коня. А в московской земле, в белокаменном Кремле, на дубовый стол облокотясь, думал думу Дмитрий князь. Видно, приспело время и мне вдеть ногу в стремя. Но нельзя на врага идти горяча надо подумать. Погасла свеча, синий месяц за окном князю показался татарским клинком. Занесен клинок кривой над Москвой. Князь решил, принимаю бой. Жаль, что бой не бывает без крови. Много будет слез вдових, много будет колек и сирот, но зато уцелеет народ. Была бы жива Москва. Если ж мы не победим, Русь Мамаю отдадим. Будут в поле брошенные бороны. Будут мертвых терзать черные вороны. Потемнело у князя лицо. Вышел князь на резное крыльцо. Видит на травах зеленых роса, серебряно светится. Слышит, песню поет пчела многоцветница. В небе летит лебедица-птица. Уронила она сухое перо маховое, подбирать не стала. Князю в руки перо упало. Обмакнул князь то перо в чернила, и перо грамоту сочинила ко всем князьям-друзьям, ко всему народу русскому. По Руси во все концы припустились скач гонцы. Тень за ними неотвязно скачет топью непролазной, словно хочет обогнать, весть быстрее передать. И кричат гонцы, зовут «Собирайся, русский люд! Под знамена княжьи биться с силой вражьей!» На церковных куполах гул стоит в колоколах, малый колокол любой восклисает «Будет бой!» Бросил жать пшеницу жнец, потушил свой горн кузнец и рыбак оставил сеть. Все, кто мог доспех надеть, постояли у дверей, обнимая матерей, и к Москве пошли скорей. Дмитрий, князь в Коломне, у городских ворот с хлебом-солью встретил народ. Он заранее принял решение отомкнуть погреба оружейные. Для крестьянской нищеты он припас и мечи, и щиты. Не всех равной силой наделила мать. Каждый взял то, что смог поднять. Кто саблю с булавой, кто топор боевой, а монаху, пересвету и меча подходящего нету. У него было копье богатырское, из целой сосны выточенное. Сам Дмитрий князь пересвету копье вручил. Князь силу любил. Не был кротким. Зимой на лыжах на медвежью охоту ходил с копьецом коротким. С матерым зверем один на один справлялся. Так забавлялся. Но богатырь Пересвет был один на весь свет. Мать земля его родила, кости каменные дала, тело крепко сбито, как дубовыми корнями, жилами перевито. Еще мальцом-огольцом Пересвет мог силой тягаться с отцом. Но на забаву молодецкую москворецкую, на байкулачные для небитых веселые, для битых мрачные Пересвет не ходил. Всех бы свалил, всех одолел, да народ жалел». Князь Большой собрал ополчение. Как собрал, так сказал решение. Враг вор, враг хитер. Мы добры, но тоже хитры, раз взялись за топоры. Разошлись ратники сильные по дворам, закружились круги точильные навстречу топорам. Искры быстры. Ночь отдохнуть, утром в путь. На заряд Москвы тяжелые велики потянулись полки. Князь во главе. Не подпустим мамая к Москве, встретим в дикой степи на Дону, В нашу землю не пустим войну. И тут полки шагают. Дикие яблони при дороге сами плоды отряхают уставшим под ноги, Для свежести, для подмоги. Зайцы сами себе расставляют силки. Вот вам ужин, полки! Даже хворостом стаи ворони крепят гнезда своей обороне. И сороки скачут с ветки на ветку В голубые леса на разведку. И бежит в лесах, в полях Путь-дорога узкая. У бойцов на сапогах пыль уже не русская. Скрылась русская земля За волнами ковыля. Все там близкое, родное. Там зимой ветер воет, Осыпая снег с берез, Словно свет далеких звезд. Там весной влочится пахарь За своей сахой. Глухо стонет сизый вяхерь, Голубок лесной. Прыснет дождик проливной, просто в рост идет волной, Звезды пчелами роятся, Камешки в ручьях струятся, Густо ходит под водой Стаи рыбы золотой. Зелена вода в болотах, Небо в птичьих переплетах, Добывают птицеловы Глухарей черноголовых, Зверобои соболей, Мягок мех, Хоть в пальцах лей. Если с юга ветер дует, Жарко негодует, От него пшеница Убежать стремится. Осенью желты долины, утром и серебрист, На растяжках паутины бьется рыбкой красный лист. Чуть истлеет лисьев ворох, слышен вновь снежинок шорох, Вновь бела земля, На ней снежный свежий след саней. Так, идя за князем след, думал дому пересвет. Он сказал себе: За Русь, умереть я не боюсь, день за днем удаляясь от русской земли. К речке нет прядве полки подошли. Им открылось с холма поле дикое, великое. Полю б травами расти и не кровью завести, земляникою. В поле тьма быстрых птиц-куликов. Не летают они вблизи облаков, на земле живут, кормятся. Тут ночью спят, днем по делам спешат. Потому и назвали поле Куликовым, метким словом. Жить и жить бы здесь куликам-бегункам, но привел в этот край своей орды мамай. На этой земле, на Красном холме, поставили ему слуги шатер, постелили персидский ковер. Хан лежит на ковре, весь в жемчуге и серебре. Мясо руками ест, рыгает. Князь Дмитрий ругает. «Сам ко мне идет, здесь и смерть найдет. Попадется живым, кожу спущу, Прошу псам». Жиру хана течет по усам, глазки кабани лоснятся, а за ханской спиной слуги толпятся, кого только нет, все в богатых халатах полосатых. А в толпе челубей великан, шлем на нем точно медный жбан, грудь корабельное днище, как железные крючья ручищи, брови суровые, кулачищи гири пудовые. Никому пощады не даст. Друга убьет, разденет, разует, одежду продаст. Пирует в шатре своем хан. А на поле Куликова наполз туман. Небо смеркается, звездами заселяется. Дмитрий князь перед войском своим держит речь. Костров не жечь. Подозвал к себе друга старого, Михаила Бренка, боярина. Ты прости меня, друг, ты прости меня, брат. Ты надень на себя золотой мой наряд. Завтра в смертном бою буду в пешем строю. Сердце просит в груди. «Князь, иди впереди. Если ж завтра убьют, то меня не найдут среди тысяч других, кто в одеждах простых. И не будет позора Руси». Еще он сказал, посветлев. «Раньше смерти быть мертвым не надо. Мы в Дубраву поставим засаду. Постоим за правду, перейдем за речку Непрядву. Там удар на удар, мы встретим татар». «Рубите кусты! Наводите мосты!» Без шума полк передовой вплавь с копьями над головой пошел на поле Куликова и в поле выстроился снова. За ним с течением реки другие справились полки. Потом по сваям из берез к ним переправился обоз, и князь велел мосты убрать, чтобы не было дороги вспять. В степи кузнечики звенели, умолкли птичьи голоса. Все было тихо в русском стане, И только далеко в тумане костры татарские горели, бросая искры в небеса. Долго утром стоял туман, в норы попрятались земляные зайцы-тушканчики. Ветер подул, распушил одуванчики, и вот все увидели вражеский стан. Выехал вперед челубей великан. Кольчуга на нем блещет черным огнем. Земля прогибается под конем. черные челубеевы очи, бровями окованные как ночи без месяца и звезд. Поднял Челубей копье в полный рост, на копье трепещет под ветром флажок, словно хочет с древка сорваться. Принялся Челубей бы хвалиться да смеяться, над русскими ратниками потешаться. «Вечашники, вы бражники, вам бы в винных ковшах усы мочить, не брать мечей сидеть на печи, придется вас проучить». «Что ж...» «Ручи!» Этот тронул коня пересвет. Челубей стал нечорен Замолк, волк, бранью своей не насытись. Видит, едет навстречу московский витязь. Шлем на нем золотым лимонным шишаком. Конь велик, где ударит копытом, там бьет родник. А копье словно гнет для воза соломы. Страшно станет любому. Сброя на коне и уздечка звенят многоструйно как светлая речка. Встал пересвет. Вспомнил он морозных колокольцев звон, русскую землю, свист саней. «Ну, держись, челубей!» И пустил коня с размаху, словно на коня спрыгнул вдруг рассамаха в облаке огня. И столкнулись, и схлестнулись, как бегучих молний свет, с челубеем пересвет. Только пыль осела хлопьями. Все скрикнули «Смотри!» Пробив друг друга копьями, лежат богатыри. И татары завизжали, словно их ожгли вожжами, Псами злобными с цепи к русским кинулись в степи. Налетела орда, хлещет кровь, как вода, Еле светит вдали солнце в бурой пыли. Остался от солнца один ободок, Желтым татарским полумесяцем сверкает, Стрелы стаями мелькают. Русским ратникам упорным не страшна стрела. Смерть была им делом скромным, лишь бы Русь жила. Тесно в поле бойцам, негде упасть мертвецам. Щит на щит и меч на меч, и раскалываясь с хрустом, головы слетают с плеч, точно кочены капусты. Воин воина губит, пеший пешего рубит. Верховые налетают, как на югу в юго и сёдел вышибают копьями друг друга. Не видать врагам Москвы. Но татары наседают, ратников теснят, шаг за шагом отступают ратники назад. Неужели не удастся одолеть врага? Захоронят косточки и белые снега. Кто узнает, как ты жил, где ты голову сложил? Вот татарским мечом княжье знамя под корень подрублено. Неужели опять Русь погублена? Хан Мамай на горе, у шатра на ковре ус покручивает, уж пошучивает. «Ай!» — визжит. Русь бежит, буду я опять с добром, с золотом и серебром. Только тут вдруг из засады в тыл врага пошли отряды, налетела туча конницы летучей. Бритый татарин одним ударом рассек русского воина напополам. Стоит, не верит своим глазам, вместо одного стало два. Рассек двоих, видит четверых. Покатилась в пыль татарская голова. «Как пошли богатыри молотить, жить, «Тут врагу не выжить!» Бросил мама и шатры, и ковры, Кувырком скатился с горы, Бросил меч и копье, Бросил войско свое, Свинье не допоросят Когда ее саму смолят. Остался цел и тому рад. Устали русские кони За татарами мчатся в погоню, А татары там и тут Все болотами бегут. Обернется Мамай, слышит он, настигает его гул и звон, и мерещится ему, это русские кольчуги звенят, а на самом деле в небе комаров летит отряд, конница крылатая, жалами богатая, вся в блистающих доспехах. Только русским не до смеха, воротились снова на поле Куликова. Здесь на истоптанной земле и в клевере, и в ковыле лежат сраженные полки, как в пшенице сжатые волки». Лежит убитый пересвет, и бренг убит. И князя нет, кто с сабли спит, кто с булавой, Блестят доспехи синевой. Над полем ночи тишина, в реке, как красный щит, луна. И тени воинов друг друга окликают. Где Дмитрий князь? Убит ли их? Жив? Не знают. Но было чудо явлено. Подрубленная яблоня пристала вдруг, зашелестев листвой. Под ней был князь. Изранен? но живой. Утром впереди дружин, мимо гор, лесов, долин, по дороге полевой мчался вихрь полевой. То гонец, что было сил, с вестью радостный спешил. «Русь жива! Славься, славься, Москва! Слава Полю Куликову! Слава Дмитрию Донскому!» А Мамая сами татары убили в Крыму. «По делом ему!» Не ходил бы к нам с ордою злою, Не грозил бы гибелью Москве. Кровь его не принята землею, Расползлась гадюками в траве. Вот и кончен мой сказ о Поле Куликовом, О Руси страдавней языком новым.